Вот почему Христос приглашает нас, верующих, в свою школу для приобретения этого прекрасного качества. «Научитесь от Меня», — говорит Он, — «я смирен сердцем». Но как любовь, так и смирение приобретаются очень трудно. Истинно смиренных христиан очень мало. У нас всех гордости больше, чем смирения. Мы забываем, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И эти слова объясняют нам, почему в жизни многих христиан так мало благословения, потому что у них мало смирения. Великий подвижник и богослов Августин назвал смирение лучшим украшением христианина. И так оно есть на самом деле. Смирение делает христиан очаровательными людьми. Смирение христианина может обезоружить самого ярого врага Христа. И наоборот, гордость и самомнение христиан настраивают против них всех окружающих их людей. Мы часто жалуемся на недоброжелательное отношение к нам людей. Но не порождено ли такое отношение к нам нашей духовной гордостью и самомнением? Недаром Христос называет верующих своими овцами, а овца – это самое смирное животное. Смирение – это умоление, исчезновение нашего «я». Ярким примером осуществления такого качества является Иоанн Креститель. Мы имеем замечательное свидетельство Евангелия о его смирении. К нему в пустыню пришли священники и левиты и спрашивали его «кто ты?». Иоанн мог бы сказать «я пророк, который призвал тысячи людей к покаянию и крестил их в водах Иордана». Но нет, Иоанн не хвастался таким делом. Он исчезает и в глубоком смирении говорит «я глаз вопиющего в пустыне». Он хочет быть незримым вестником Христа, только голосом его. Вот это и есть образец истинного смирения. Иоанн не хочет возвышать себя, а умолиться, чтобы возрастал Христос. Ему принесли весть, что от него уходят им крещенные и даже ученики его и переходят ко Христу. Но на лице Иоанна нет даже малейшего следа недовольства. Наоборот, светлая улыбка озарила его, и он воскликнул «Ему должно расти, а мне умоляться». Примером смирения может служить и апостол Павел. В своем смирении он тоже хочет умолиться и исчезнуть, чтобы возвеличился Христос и был виден только он в его жизни и служении. «Уже не я живу, но живет во мне Христос», — говорит великий апостол. В этом и заключается суть христианского смирения. Чем больше зерен в колосе, тем ниже наклоняется он, чем больше у нас плодов в нашем служении Господу, тем ниже мы должны склониться перед престолом Всевышнего, зная, что мы сами ничто, и что все и во всем Христос. Было время, когда Павел говорил о себе, что он наименьший из апостолов. Но, обогащаясь все большими и большими плодами, он стал называть себя наименьшим из всех святых. И это потому, что он все меньше и меньше обращал внимание на себя, больше обращал свой взор на Христа. Он видел, конечно, плоды своего служения и однажды сказал «Я более всех их, то есть более других апостолов потрудился». Но тут же он низко наклонил свою главу и в глубоком смирении сказал «Не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мною». Смирение, сокровище святых, смирение, Небесное богатство среди коварства мира и правда. Расно, смиренный обретает благодать. О, как твое наследие приятно, Но на земле ты должен познавать. четрасточать себя до побли смирение сокровище святых смирение невесное богатство среди коварства мира I do. Мирение, сокровище святых, смирение, Небесное богатство среди кого. Самым большим испытанием для смирения является причиняемое нам поношение и оскорбление. Вот тогда-то и обнаруживается, имеем ли мы истинное смирение или же только притворное. Помните, как было испытано смирение Давида? Об этом читаем мы во второй книге царств, в 16 главе с 5 стиха. Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек по имени Семей. Он шел и злословил и бросал камнями на Давида. Так говорил Семей, злословя его, «Уходи, уходи, убийца и беззаконник!» И сказал Ависа, сын Саурин, царю, «Зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову!» И сказал царь, «Пусть злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида!» Смирение Давида оказалось истинным и неподдельным. Давид поставил между злословящим Семеем и собою Господа, и это помогло ему перенести такое ужасное злословие и сохранить глубокое смирение. Такого глубокого смирения не имели даже апостолы Христовы. После трехлетнего пребывания в школе Христа они все еще способны были интересоваться вопросом, кто же из них больше, а накануне страданий и смерти самого Учителя на Тайной Вечере они поднимали даже спор, кто из них должен почитаться большим. И прежде чем этот спор о своем величии стал слышен в Иерусалимской горнице, Христос видел его уже в сердцах своих апостолов, и он преподал им бессмертный пример смирения. Он предпоясал себя полотенцем и умыл им, спорящим о своем величии, ноги. Можете ли представить себе, чтобы властелин Вселенной мог так унизиться и умыть ноги своим ученикам? какое смирение Христа, и как печально божественному учителю видеть полное отсутствие духа смирения в сердцах своих учеников. И все же они приобрели эту жемчужину, смирение, драгоценное свойство христианского характера. Они исполнились самым глубоким смирением, когда сошел на них Дух Святой. Мы видим это смирение апостолов на страницах Евангелий и посланий, которые они написали уже после Дня Пятидесятницы. Как смиренные апостолы! Перед лицом всех поколений человечества, живших в течение двух тысяч лет христианской эры, они не скрыли ни одного недостатка своего, ни одной своей ошибки. Апостол Павел открыто к сведению всего мира написал «А после всех явился и мне, как некоему извергу». Без глубокого смирения никто не скажет так о себе. Будем помнить, что все жемчужины нашего христианского характера не сходят свыше. Смирение не произведут в нас никакие наши собственные потуги, чтобы умолилось и даже исчезло наше чрезмерно большое Я, и чтобы все наше существо заменил сам собою Христос, для этого нужен Дух Святой и Его действие в нас.